Американский генерал Ведемейер, участвовавший вместе с Гобкинсом и Маршаллом в апреле 1942 года в переговорах о втором фронте, пишет: «Англичане вели переговоры мастерски. Особенно выделялось их умение использовать фразы и слова, которые имели более одного значения и допускали более чем одно толкование. Это была постановка в классическом стиле Макиавелли». Я не утверждаю, что стремление обмануть было личной характерной чертой того или иного участника переговоров. Но когда дело шло о государственных интересах, совесть у наших английских партнеров по переговорам становилась эластичной. Я был свидетелем английского дипломатического искусства в его лучший час, искусства, которое развивалось в течение столетий успешных международных интриг и обмана. сочетающегося с лестью. Только имея в виду эту, по определению В.Демейера, эластичность совести английских политиков, можно понять смысл памятной записки о втором фронте, врученной Черчилем советскому наркому, а также использование этого документа в дальнейшем. Политика, которая использует обман и лицемерие для достижения своих целей, Породила в английском языке термин, отсутствующий во всех других языках. Хамбаг. Английские словари толкуют это слово как ложь, прикрытая благовидным предлогом, или ложь, ловко замаскированная под правду. Известный английский политический деятель и публицист Конни Зилиакус пишет по поводу использования хамбага следующее. Призрение англичан к логике часто приводит к попытке совместить две несовместимые идеи: одну как моральное алиби и основу для речи и чувства, другую как убеждение и основу для действий. Именно эта раздвоенность мышления чрезвычайно упрощается европейцем, когда он называет ее английским лицемерием. Следует однако признать, что весьма часто ее практические последствия очень трудно отличить от лицемерия и что крайне легко совершить переход от бессознательного самообмана к нарочитой двуличности. Черчилль как-то писал об огромной и бесспорно положительной роли, которую хамбак играет в социальной жизни великих народов. живущих в государстве, где существует демократическая свобода. Сам он дал пример применения Хамбага в виде памятной записки о Втором фронте, врученной им молотом.